Глава пятая. Сима открыла глаза и уставилась на натяжной потолок, провисший в левом углу у балкона. Повредили столиком, открывая шампанское в прошлом месяце. Был повод обмыть сделку. Решили сделать это прямо в постели. Думали, будет очень романтично. Как в кино, мать его, не вышла. Пробка ударила в натяжной потолок. Пена выплеснулась из горлышка прямо на ее шелковое постельное белье. В бутылке осталось на треть. Они, конечно, поржали тогда. И догнались еще бутылочкой белого вина. Но осадочек остался. И белье, как следует, не отстиралось. И на матрас попало. А матрас был дорогим, ортопедическим. А то ли кто той ночью добавил дегтя, засыпая, пробормотал сквозь дремоту. «Какой-то плохой знак, Симон». Только он так ее называл. «Больше никто». «Почему?» «Что ты имеешь в виду?» Она была трезвее его и отреагировала сразу тревогой. «Хотели обмыть сделку шампанским, а вышла коряво», — ответил он не очень внятно. «И что?» Она потрепала его за плечо, не давая ему уснуть. «Чудится мне, что и со сделкой что-то пройдет не так. Как-то очень быстро все получилось». Он распахнул глаза и глянул на нее сонно, мутно. Как-то очень гладко. Так не бывает. Что не так, Толик? Земля была бросовой. Бабка давно померла, дом ее развалился, наследников нет. Мы же проверили. Ты проверил. И вот тут... Толик обеспокоенно завозился под шелковым пододеяльником. Откинул его. Сел голышом на краю кровати, сгорбился. Что? Она сразу заподозрила неладное... «Ты не проверил наследников?» «Проверял. Но, видимо, не до конца. Сегодня под вечер в офис пришел какой-то дядя». «Что за дядя?» «А я знаю. Весь на распальцовках, в татуировках. Ощущение такое, что вчера из тюрьмы вышел». «И что?» И начал вопросы про эту землю задавать. «Нехорошие вопросы, Симон. Типа... «А вы все знаете про Просковью Михайловну?» Всю жизнь ее изучили досконально. Блин. Сима тогда закусила губой и тоже села рядом с Толиком. И что? Он прямо права на землю предъявлял? Нет, но... Но вопросы мне его не понравились. Она подумала-подумала и рассмеялась беспечно. Ткнула его в плечо кулачком и проговорила. Забей, Толик. Мало к нам ходить таких вот жалобщиков и претендентов. Кроме желания поиметь чужое, у них за душой ничего, ни единого правоустанавливающего документа. Ты вспомни, в прошлом году. И она начала рассказывать ему о том, что он и так знал. Они успокоились, и закончилось все сексом, и забылось потом. А на днях? Серафима? вкрадчиво поинтересовался мужской голос в телефоне. Слушаю вас. Это ваш клиент, Морозов. «Землю купил посредством вашей конторы. Вы с Анатолием со мной работали, вспомнили?» «Еще бы!» Мужик был авторитетным, богатым, со связями. В клок земли, оставшийся без хозяев, вцепился как бультерьер. Им сказал, что собирается там себе дом построить. «Красивое место! Выход к озеру, лес на другом берегу. Мечта, а не место!» Суетливо основал он по заросшему бурьяному участку, без конца потирая руки. Мог бы помощников к вам прислать. Да сам хочу все увидеть и пощупать. Сам. Сделку они заключили, оформив землю быстро и по закону. И вдруг звонок. Что-то пошло не так, Серафима. Вкрадчивым холодным голосом поинтересовался Морозов. В каком смысле? Все в порядке, насколько мне известно, Игнат Семенович. Слышала, вы даже строительные материалы завезли на участок? Попыталась она говорить беспечно, но в желудке сделалась... Пусто и холодно. Я завез, да. Но на днях ко мне приходит некий гражданин в наколках. Месяц как откинулся. В смысле? Не поняла она жаргона. Вернулся из мест лишения свободы, терпеливо уточнил Морозов. Так вот, он утверждает, что является родным племянником умершей бабки, на чьей земле я собрался строить дом. Вы ничего не хотите мне рассказать, Серафима? «Впервые слышу о племяннике». Она делала над собой колоссальные усилия, чтобы голос не дрожал и зубы не стучали. «Мы досконально проверили все по линии МВД». А проверил ли Толик досконально, она уверена, не была. «Не значилось у нее никаких родственников». «Точно?» «Да, точно. Он предъявил вам какие-то документы, доказывающие их родство». «Нет». «Вот видите, а без документов он может говорить что угодно». «Самозванец?» — чуть сбавил обороты Морозов. «Видимо». «Понимаете, Игнат Семенович, такие люди всегда что-то от кого-то хотят. От кого-то денег, от кого-то очень много денег. Гоните его, если снова появится. Не было у просковьи Михайловны родственников». После этого разговора, оставившего в его душе противный холодок, Серафима не поленилась и съездила в ЗАГС. Перевернула там вместе с сотрудницей все документы по умершей Просковье Михайловне. Ни единого упоминания о родном племяннике. «И откуда ему взяться, если у нее ни братьев, ни сестер родных не было?» Бубнила она вечером, ужиная столиком при свечах на собственной кухне. «И про родных не найдено информации. Сотрудница ЗАГСа при мне звонила в поселковый совет и интересовалась». Одинокой была та бедная женщина. Мужа схоронила, детей не родила. «Все! Вопросы!» Вопросы двумя днями позже. Ей начал задавать тот самый мужик в татуировках. Подкараулил ее на дворовой парковке и пристал. «Что вы от меня хотите, мужчина?» Устало глянула на него Серафима. «Мы проверили все до седьмого колена. А вас — ни единого упоминания. Что вы еще хотите?» И он ее не разочаровал. Он коротко выдохнул. «Денег? Каких денег?» Не поняла Серафима и на всякий случай сжала в кармане пиджака газовый баллончик. Она не вынимала его оттуда. Он всегда лежал в правом кармане этого пиджака, который считался униформой их компании. «Ты же получила деньги от сделки? Свой процент?» Не очень внятно бубнил мужик, без конца оглядываясь. И я хочу процент от этого процента. Морозов меня наладил, против него не попрешь. Авторитет. А ты, сучка, мне обязана, потому что я племянник тети Просковьи, двоюродный и незаконно рожденный. Ее двоюродный братец моей матери заделал меня, да так и не признал до самой его смерти. А мать с пьяну разоткровенничалась как-то, когда на свиданку ко мне в зону приезжала и сказала, что я получаюсь единственным наследником. Послушайте. Серафима осторожно сняла с газового баллончика колпачок. То, что наговорила вам ваша мама, будучи не совсем трезвой, к делу не пришьешь. Нужны документы, доказательства. Какие, если все померли? Воскликнул он с горечью, вполне себе неподдельный. И вот тогда Серафима совершила свою первую и главную ошибку. Она дала бесплатный совет этому чудаку. «Сделайте анализ ДНК». Пожала она плечами и отошла от него на всякий случай подальше. Пускать в ход баллончик ей не очень хотелось. Мужику будет очень худо. И неподалеку гуляли подростки. Вдруг ветром до них донесет струю. «С кого же я этот анализ сделаю, если все умерли?» Почесал плешивую голову мужчина. На этот счет существует эксгумация тела. Но вещь хлопотная и дорогостоящая. Есть средства и возможности. В путь. И эта побитая жизнью сволочь изыскала и средства, и возможности. Он доказал в суде, что является наследником Просковья Михайловны. Сделку по земле признали недействительной. Компания вернула деньги Морозову, плюс выплатила неустойку, оговоренную в контракте. Стройматериалы с участка исчезли. Зато появились проблемы у Серафимы. «Ты надоумила его сделать тест и вырыть бабку!» Шипел почти каждым вечером Морозов, названивая ей. «Ты! Не отказывайся! Я знаю! Ты!» Он мне признался. «Ты виновата в моих проблемах!» «И ты, сучка белобрысая, за это ответишь!» Серафима сменила сим-карту в мобильном. Ее не приглашали к телефону на работе, когда кто-то ее спрашивал. Но Морозов... Ухитрялся каким-то образом просачиваться и напоминать о себе. А потом... «Спишь, сучка?» Он все же узнал ее новый номер мобильного и позвонил за два дня до аварии. Она как раз принимала ванну и ждала Толика. «Что вы хотели?» Серафима резко села в ванне, расплескав воду на пол. «Хотел сказать тебе, что я все же выкупил участок у Зека. Зачем он ему?» И отдал даже дешевле, чем прежде, когда заключал сделку с представителями власти поселка и с вами. Так что я не в накладе. Рада за вас, Игнат Семенович. Совершенно серьезно отреагировала она. Надеюсь, вы понимаете, что предвидеть данную ситуацию было невозможно. Согласен. Никто не может знать, где всплывет незаконно рожденное чадо. Но Морозов делано вздохнул. Но ты помогла ему, надоумила его. Он мог получить консультацию в любой занюханной юридической конторке, Игнат Семенович. Да, мог, но получил эту консультацию от тебя. И это стоило мне нервов. И за это я с тебя спрошу. Как? — опешила Серафима. Еще не решил, но ты бойся, готовься к расплате. Последние его слова прозвучали напыщенно. Она даже улыбнулась, не поверила угрозам и сказала Морозову, что весь разговор записывала. А она записывала. Угрозы и раньше случались, и она всегда была готова. А через два дня попала в аварию. До сих пор не может успокоиться с ужасом, вспоминая, как летел из проулка на красный сигнал светофора огромный грузовик прямо на маршрутку. Удар! Крики, стоны, чья-то кровь на ней, боль в голове и ноге. Это он. Точно Морозов подстроил все это. Тряслась она всем телом в крепких руках Толика. Он обещал мне отомстить. Он это сделал. Ага, конечно. Хмыкал недоверчиво Толик. А заодно подверг опасности и еще несколько человек, да? Он не был уверен, что ты пострадаешь. Он бы сделал иначе. А сделал именно так. Плакала она, удрав из больницы. Глупо и неэффективно, возразил Толик и приказал ей взять себя в руки. «Если тебе станет легче, Симон, пойди и заяви в полицию». «И что я им скажу?» хныкала Серафима. «У тебя сохранилась запись телефонного разговора с Морозовым», напомнил Толик. «Можешь предъявить ее. Там конкретные угрозы с его стороны в твой адрес». Сейчас, рассматривая провисший угол натяжного потолка, Серафима соображала, пойти ей в полицию или нет. С одной стороны, у нее есть доказательства угроз Морозова. А с другой стороны, вдруг это просто треп, игра на нервах. А она подставит уважаемого бизнесмена. Во второй раз подставит. «Пусть все идет, как идет», — решила она через полчаса, проведя их в размышлениях. Выбралась из кровати, приняла душ, Надела любимый халаты и пошла на кухню. Ей вдруг захотелось поесть. Все равно, что, но поесть. В холодильнике нашлись сыр, масло, хлеб в вакууме. Серафима приготовила три сэндвича, сварила себе большую порцию какао, села за стол и только собралась поесть, как в домофон позвонили. Почему-то она шла к входной двери на цыпочках. И придирчиво рассматривала женщину, которая нетерпеливо переминалась с ноги на ногу у подъездной двери. Высокая, худощавая, тщательно причесанная, в темной блузке без рукавов и серых джинсах. На вид ей можно было дать как двадцать пять лет, так и на десять лет больше. И она точно не была ей знакома. «Вы кто?» — задала вопрос Серафима. «Майор полиции Борина». Дама приложила к камере развернутое удостоверение. «Есть вопросы по аварии, в которую вы попали. Поговорим, я не задержу вас надолго». «Начинается». Сима закусила нижнюю губу, которая вдруг начала дрожать. «Входите». Нажала она кнопку на домофоне. Через четыре минуты майор Борина вошла к ней в прихожую. С чего-то не захотела пройти. Глянула на часы и сослалась на занятость. «У меня буквально несколько вопросов. Это не займет много времени. Сотрудники ДПС с вами уже говорили, протоколы я читала. У меня к вам разговор скорее не о вас», — порадовала Борина. «Достала телефон, открыла чье-то фото. А вот об этой девушке. Она вам знакома?» «Фото было из паспорта Анны Листовой». «Да, я ее знаю». «Она какое-то время работала в нашей компании, но недолго». Ей не понравилась сама специфика, и она ушла. Раньше мы все время ездили с ней на этой маршрутке. Она садилась раньше, не знаю, где именно, никогда не спрашивала. Потом, когда она уволилась, ездить со мной на этой маршрутке перестала. И в то утро вдруг опять. Спрашиваю, Ань, снова к нам. Как вы сказали, ее зовут? Аня. Листова Аня. По отчеству не помню, это надо в кадрах у нас узнавать. А в чем дело, товарищ майор? Ее убили, минувшей ночью в больнице. Задушили подушкой. Безо всяких вступлений, не щадя ее, нервы ответила Борина. Но убили ее, как Веру Вострикову. Паспорт при ней был именно на Веру Васильевну Вострикову. И у меня к вам вопрос. Вы ничего не перепутали?